14. Если погладить, боль уйдет. Когда Дзея Юнихая очнулась, ей поначалу показалось, что она на небесах. Слишком необычным выглядело все вокруг. Кроме дремавшей неподалеку больших хвостой рыбы, рядом не было ничего. Сплошное золотистое сияние, как в легендарных небесных чертогах, где обитают бессмертные небожители в блеске золота. Дзи Юньхэ огляделась по сторонам, но не обнаружила никакого дворца. Она встала на ноги и щелкнула пальцами, призывая к себе меч. Звонкое эхо щелчка разлетелась во все стороны, а меч так и не появился. Дзи Юньхэ опешила от удивления. Торопливо нащупав на правой руке пульс, она испытала новое потрясение. Ее духовная сила бесследно исчезла. Тех, кто способен стать покорителем демонов, отличает от обычных людей наличие духовной силы, присущей им с рождения. Их пульс отличается от пульса простых смертных, у которых его удары совпадают с биением сердца. У того, кто обладает духовной силой, помимо пульса, бьющегося в унисон с сердцем, под кожей скрыт так называемый тайный пульс. Биение тайного пульса яственнее всего слышно сразу после рождения, с возрастом, Он постепенно угасает, но никогда не пропадает полностью. Наличие двойного пульса доказывает, что перед вами покоритель демонов. Чем громче удары тайного пульса, тем больше духовной силы у его обладателя. При императорском дворе ежегодно отбирали детей с двойным пульсом, изымали из их семей и отсылали в одну из четырех областей, где проживали покорители демонов. Дети с самым громким тайным пульсом оставались при дворе шли в ученики к наставнику государства и выполняли его поручения. За долгие годы в землях, где обитали покорители демонов, появился только один человек с двойным пульсом — Сюэ Саньюэ. Тем временем из учеников наставника государства получались не прославленные на весь мир покорители демонов, а тайные убийцы и специалисты, способные управлять конкретными демонами. Дзиюньхэп Юньхеп потерла лоб, гоня прочь бесполезные мысли. Она с детства привыкла ощущать биение двойного пульса и никогда не слышала о том, чтобы кто-то лишился его и духовной силы. Где, в конце концов, она очутилась? Девушка снова огляделась по сторонам, не увидела ничего похожего на выход, зато услышала чье то тяжелое дыхание. Тритон медленно приходил в себя. С неимоверным усилием демон открыл глаза. Казалось, это движение лишило его остатка сил. Он в изнеможении перевёл взгляд в сторону и заметил Дзи Юньхэ. Девушка оцепенела. Только сейчас она вспомнила. «Ох, ты же заслонил меня от удара печати десяти сторон!» Полагая, что разбилась насмерть и попала на небеса, Дзи Юньхэ совсем позабыла о том, что произошло, как бессердечно с ее стороны. Она торопливо присела на корточки и осмотрела спину тритона, незащищённую чешуей. Спина большохвостой рыбы была покрыта кожей, неотличимой от кожи обычного человека и такой же уязвимой. Сейчас эту спину рассекала глубокая рваная рана, с краёв которой свисали кожа и плоть, обнажая местами кости позвонков. Кровь почти высохла, но вид внушал ужас. Дзи Юньхэ нахмурилась. Даже покоритель демонов не пережил бы подобной раны, не говоря уже о простых смертных. Тритон спас ей жизнь, прикрыв от удара печати десяти сторон. Дзи смотрела на демона, лежавшего на боку. Нисколько не опасаясь за свою жизнь, он повернулся к ней своей израненной спиной. Почему? Только лишь потому, что тогда в темнице она исцелила его раны? Или из-за того, что она спустилась ради его спасения на дно пропасти? Может ли быть у его поступка такой простодушный мотив? Если дело не в этом, то в чем тогда?» Вглядываясь в профиль своего спасителя, Цзи Юньхэ не удержалась и спросила. «Почему ты заслонил меня от удара?» Казалось, ее вопрос озадачил Тритона. Он скосил глаза в ее сторону, выровнял дыхание, пытаясь держать рвущийся наружу стон, И серьезно ответил, меня лишь ранило, а ты могла погибнуть. Только и всего, простое рассуждение еще проще, чем те причины, что пришли ей на ум. В линьха от Тритон видел врага, поэтому сопротивлялся из последних сил, отказываясь подчиняться. Дзиюньхэ он не считал врагом, поэтому пожертвовал собой ради ее спасения. Долгие годы, занимаясь ремеслом покорителя нечисти, Дзи Юньхэ ни разу не встречала демона, который бы так неукоснительно следовал собственным принципам, сопротивлялся жестокости, сохраняя доброе сердце. «Спасибо», — поблагодарила Дзи «Пожалуйста», — прозвучал незатейливый ответ. Даже сейчас демон соблюдал правила вежливости, вызывая своим поведением жгучий интерес. «Больно, да?» — посочувствовала Дзи Юньхэ. «Очень», — снова честный ответ. В приступе мучительной жалости Дзи Юньхэ призналась. «Я лишилась духовной силы и не могу использовать магию, поэтому мне не добыть для тебя воды». «Ничего страшного», — он говорил совершенно искренне. Дзи Юньхэ невольно рассмеялась. Она смотрела на Тритона, а тот, не поворачиваясь, косил глаза в ее сторону. Девушка обошла его и снова присела на корточки, глядя прямо в прозрачные глаза демона. «У меня с собой нет ничего, чтобы исцелить твои раны. Я пойду осмотрюсь вокруг. Если найду воду, возможно, она тебе поможет. Лежи здесь и не двигайся. Жди, пока я вернусь». «Хорошо». Демон вел себя на удивление покладисто. Зи вглядывалась в его лицо. Похоже, из за болезненной раны небесное сияние, которым лучился лик демона на дне пропасти, померкло. К тому же, теперь он говорил. Девушка почувствовала, что расстояние, разделявшее их, немного сократилось. Смиренное поведение тритона растрогало ее. Она не удержалась и протянула руку к его голове. Тритон лежал неподвижно, наблюдая за тем, как пальцы Дзи Юньхэ плавно опускаются ему на лоб. Словно лаская зверя, Девушка провела рукой по лбу демона и коснулась серебристых волос. Сначала один раз, потом другой. Дзе Юньхэ гладила его, думая, что никогда прежде не видела таких гладких и мягких волос. Ни у человека, ни у зверя. Уголки ее губ слегка приподнялись. Живи она на воле, непременно завела бы себе большую собаку. «Что ты делаешь?» — удивился Тритон. Этот наивный вопрос прозвучал очень мило. «У людей так принято», — после короткого раздумья ответила Дзи Юньхэ, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. «Это особая магия, которую мы используем, чтобы облегчить боль раненого». «Люди снимают боль прикосновением. Если погладить, боль уйдет, ответила Дзи Юньхэ, не меняясь в лице и не убирая руки с лба раненого. Но мне не становится лучше, последовал искренний ответ. Станет. Тритон выждал немного. Эта магия очень медленно действует. Зеюньха не выдержала и снова рассмеялась. Убрав руку со лба тритона, она стала перебирать край верхней одежды, выдернула из нее нити, протянула тритону. Это место выглядит бескрайним, сплошной свет. Зажми конец нити. Я пойду на поиски воды, а нить поможет мне вернуться назад. Ладно. Тритон намотал нитку себе на пальце. Подоло деяние Дзи был выткан красным, и теперь алая нить тянулась от пальцев демона к девушке, связывая их. Знаешь, у людей есть поверье, что пару, которые предначертано быть вместе, связывает красная нить. А если суженных разлучить, судьба приведет милого будто за веревочку даже если он оказался за тысячу лет любимой, и они проживут до глубокой старости подле друг друга, — сказала Дзи Юньхэ и поднялась на ноги. «Крепко держи нить, хвостая рыба. От тебя теперь зависит, смогу ли я вернуться и жить до глубокой старости». И она помахала на прощание. Девушка так и не заметила, как у нее за спиной Тритон потуже намотал алую ниточку себе на палец.